Опасна для промышленников сама болезнь. Зловещим было и ее сказочное отражение. В поморских сказаниях цинга ходит в явь, то есть живет, ходит, разговаривает, как и все люди. Цингу обычно представляли в образе уродливой костлявой старухи. «Старуха цинга — злющая баба. Недаром дочерью царю Ироду приходится», — начинал Степан. Лицо у нее синее, морщинистое, зубами лязгает, глаза, как у волчицы, горят. Все норовит на человека свою болезнь напустить. И сестер у нее много — одиннадцать, ровным счетом. Все красавицы и все разряженные. Сестры-красавицы во сне охотников обольщают, то женой, то невестой прикидываются. Как захочет, молодец, еще раз жену или невесту увидеть. Так и пропал. Спать будет много. Тут старуха-ценга его и прихватит. Является к людям старуха с сестрами своими только в пульную. — Неужто это и вправду бывает? — недоверчиво спросил Ваня. — Да, сынок. Сказку иную от правды не отличишь, — отозвался Алексей. Есть у страшной старухи цинги красавицы-сестры сны волшебные. Стерегут они, заманивают нас, погубить могут того, кто с нами утешается, да про цингу забывает. И про морожку да салату в иных сказках не зря говорится, боится их старуха цинга. Хорошо еще теплую оленью кровь пить. Тебе, Федор, больше всех остерегаться надо старуху-то, да ее сестер молодых. Любишь ты лишнее поспать, смотри, заболеешь. Больше пяти-шести часов, братцы, спать нельзя. На воздухе надо быть, холоду не бояться, мясом сырым не брезговать. Вот и все наши правила старинные, как от сынги на зимовье уберечься. Глава девятая. Астрономическая палка. Медленно течет полярная ночь. Вот еще прошли сутки. Снова залили жиром светильник, и новая зарубка появилась на деревянном календаре. Пурга все не стихает, все шумит в снежных просторах за стенами зимовья. Третий день уже свирепствует северо-восточный ветер. Полуношник, наметая вокруг соженные сугробы и завывая в ущельях. Порой Ветер так встряхивает избушку, что, кажется, вот-вот отлетит крыша. В избе душно и дымно. Ставни, вдвинутые внутрь бревен, и черный едкий дым, заполняющий верх горницы, клубами выходит через окна. Временами вместе с ветром в избу врывается мелкий снег. Огонь в светильнике начинает коптить и колебаться, На стенах оживают причудливые тени. Сидящий у жирника Федор Верегин каждый раз закрывает от ветра огонь своей широченной мозолистой ладонью. Никто из зимовщиков не спит. Каждый молча возится с какой-нибудь работой. Ну и разбушевался грумоландский пес, осерчал. Видно, хмельного не хватило. Наконец заговорил Шарапов. Произнеся эти загадочные слова, он остановился и вопросительно посмотрел на товарищей. Ну, расскажи, расскажи, дядя Степан, про Псата. Давно хотел послушать. Ваня подвинулся ближе, приготовился слушать, зная, что веселому и живому Шарапову не втерпешь долгое молчание. Ну, -ка, что ж, ладно, слушай. Только чур не перебивать. Любит венцо Грумоланский пес. Вот и лютеет, когда охмелиться нечем. Обернется он полуношником, Да и гуляет у мурманского носа, корабли поджидающие. А встретит корабль хмельным грузом груженный, Обернется в южный ветер И пойдет гулять взводень страшной по морю. Ураганом кинется Грумоланский пес на лодью, Паруса порвет, мачты сломает, Разметет ту по бревнышкам».